Хрустя пальцами, Джин придвинулся к Джею Ди и навис над ним, точно падающий дом. Э, погоди, я еще не решил с тобой, что сделать. Да будет тебе парень, а вот я знаю, что с тобой делать. А, черт, что-то быстро разворачиваются события. Прибор, дай-ка сюда куб. За спиной Джина прямо в воздухе появился маленький серебряный куб. Джин, меж тем, поднес свой огромный кулак к носу Джей Ди. — Сделай-ка его побольше, еще больше. Куб стал размером с человека. — Открывай! Распахнулась вертикальная крышка куба. Джей Ди опустил головы, как баран, боднул Джина в диафрагму. Тот от неожиданности отступил на пару шагов. Споткнувшись о порог куба, он полетел спиной в его вместительное нутро. — Закрывай, быстро! Крышка захлопнулась, и куб уменьшился во всех одиннадцати измерениях. С улицы послышался шум закрывающих дверей нескольких автомобилей. Каталина подошла к окну и выглянула наружу. Когда она повернулась, в лице ее не было ни кровинки. — Это Ларри и его безлицие, и еще какие-то парни с револьверами? — Полагаю, ты все, — рассказала Ларри о Джинне. — спокойно заметил Джейди Трейси. «Ну, иногда женщине нужно облегчить душу, даже если слушающий ее мерзавец». «Что ж, прошлого не изменишь. Придется с ними разобраться. Давайте выйдем отсюда туда, где попросторнее». Открыв дверь, они вышли, высоко подняв руки. Как Джейди успел заметить издалека, Ларри испилил свои громоздкие рога. В остальном его вытянутая волосатая морда лося осталась прежней, что свидетельствовало о стабильности изменений, сделанных пультом. Лось открыл пасть. За прошедшую ночь Ларри каким-то образом овладел своим новым голосовым аппаратом. От — Отдаме лицо! — промолчал он. От чрезмерного усилия из его пасти длинной струйкой потекла слюна. — Валли, и мне ужасно жаль, но я не могу. Единственное, что я мог бы, и то, если бы захотел, это дать тебе и твоим приятелям чужие лица. Но восстановить твой прежний мерзкий образ Я не в состоянии. Но послушай, а зачем тебе вообще меняться? Раньше ты был одним из многих подлым и ничем не примечательным сукиным сыном. А теперь ты уникален. Ларри поднял револьвер и хотел было нажать на курок. Один из дружков ударил его по руке. Пуля угодила в асфальт. — Послушай, умник, не знаю, как ты это сделал с Ливермором и моими боссами, но лучше тебе все исправить, иначе достанется и тебе, и твоим шлюхам. — Меня уже второй раз сегодня оскорбляют, — пожаловалась Каталина. — И мне это не нравится. — Мне тоже, — сказала Трейси. Джейди, что будешь делать? Джейди опустил одну руку, а другой почесал затылок. Думаю, надо завалить этих негодяев грудой кирпичей. Прибор машины. Лавина кирпичей обрушилась ниоткуда, завалив все машины, включая ценный кадиллак Ладви. В течение нескольких мгновений слышно было лишь, как падают последние кирпичи. И тут почти одновременно Джей Ди и главный головорез завопили. — К стене! Стреляйте! Между Джей женщинами и крутыми парнями возник сплошной барьер в 12 футов высотой. С колючей проволокой по верху и двумя вышками для охраны. Он протянулся вдоль всей улицы от одного здания к другому. По ту сторону слышались бесцельные выстрелы. Решив, что эти люди нарушители закона, я решил оградить их. Надеюсь, это нормальный. Джейди рассмеялся. Уверен. Могла бы быть отличная сцена на старом тюремном дворе. Пошли. В машине пульт заговорил. По-моему, я начинаю лучше понимать ваши команды. Между нами возникает взаимопонимание. И я тоже тебя люблю. Ладно, Трейс, выруливай на хайвей. Мы получили, что хотели. Мусор в баке. «Надо подумать, куда бы его выбросить». Когда они выехали за город, послышался вой сирен. Едва они оказались на автостраде, стая полицейских машин, проносившаяся мимо, приметив Линкольн, резко затормозила, как это делают пантеры. «Помоги нам кто-нибудь», — загадочно произнесла Трейси, и, нажав на газ, заставила Каталину, джи и мистера Бутса откинуться назад. Большая машина чуть не столкнулась с крошечной Хондой, в которой сидели младшие скауты со своей руководительницей, и влилась в общее движение. Скоро полицейские уже преследовали их. Вцепившись в руль, капитан Трейси гнала сухопутный крейсер по переполненным полосам морям. Ее пассажиры между тем зеленели. Машины сворачивали на обочины и сталкивались с поребриком, однако сирены продолжали гудеть за спиной честной компании. Несмотря на все предпринимавшиеся трейси маневры, Ей не удалось избавиться от преследования полицейских машин. «Надо придумать что-нибудь покруче», — сказал Джейди. «Прибор. Ты можешь сделать так, чтобы ленточки были как резиновые?» «Не могли бы вы уточнить, как лучше? По коэффициенту пуассона или по соотношению напряжения к натяжению?» «Да брось ты!» Просто растяни большую крепкую ленту поперек дороги, чтобы остановить полицейских. Готово. Трейси осторожно сбавила скорость. Джейди оглянулся. Широкая золотая лента пересекла автостраду. Она была закреплена на поребриках и на разделительном барьере посередине. Джейди увидел, как резиновая поверхность приобретает формы. Четырех капотов. Вместо того, чтобы затормозить, упорные водители продолжали гнать свои машины. Лента еще больше натянулась, крепко держась за места креплений. Поняв, что дальше им не проехать, полицейские убрали ноги с педалей газа. Лента тотчас отбросила машины назад. Слышно было, как завизжали и стали взрываться шины, как заскрежетал металл и полетели осколки стекол. Вот это да! закричал Джейди, как из рогатки, когда я был мальчишкой. Я рада, что тебе это доставляет удовольствие, сказала Трейси, сняв одну руку с руля и разминая пальцы. — Но лучше бы ты научился водить машину, Джейди. хотя бы за тем, чтобы я тоже могла повеселиться. — Но ты же знаешь, я пять раз завалил экзамены по вождению, Трейс. Нет у меня нужных навыков. Да будь я совершенен, ты не смогла бы жить со мной. — Можешь мне не верить, Джей Ди, но мне и без того трудно живется с тобой. — Кого это ты просила помощи? — спросила Каталина. Трейси улыбнулась. — А вот догадайся. Они медленно ехали дальше со смехом, вспоминая о погоне. На следующем съезде с трассы стояли еще три патрульные машины с урчащими моторами. — Вот черт! Трейси легко вырвалась вперед. Потому что полицейским пришлось набирать скорость с нуля. Еще одну ленту, Джейди. Разнообразие украшат нашу жизнь, мило. Слушай, прибор, а ты мог бы сделать это? И Джейди что-то прошептал пульту, поднеся его близко к губам. Конечно, дорога у них за спиной исчезла. И прямо от задних колес их машины прошла канава под углом 45 градусов. Полицейские машины беспомощно съезжали вниз. Спустя несколько секунд послышались булькающие звуки и что-то среднее между рыганием и пуканьем под водой. А, -а что там внизу? Столько черные патаки, что она и боевой корабль выдержит. М -м, мило. А как ты думаешь? – спросила Каталина. Они теперь знают, как выглядит наша машина? Хм, еще. Трейс, притормози-ка. Отлично. Прибор, а ты можешь сделать невидимой эту машину, но чтобы мы оставались в прежнем облике. Ваши словесные указания перерабатываются моим чипом. Вот и хорошо. Давай, действуй. Они сидели на чем-то твердом. Невидимые окна скрывали их от окружающих. О, Господи, я так ничего не вижу. Прибор, придай какой-нибудь вид тому, в чем мы едем. Что-нибудь неприметное. Мир вокруг снова проявился. На ней сидели в грузовом фургоне. Откуда-то сзади, от холщевых мешков, перехваченных бечевками, доносился подозрительный запах. Трейси высунулась в окно. «Стирка пеленок, Блейлок и Пауэрс», — прочитала она. «Ну, ну и дела. Рулей дальше». Несколько раз мимо них проносились стаи полицейских машин, не обращавшие внимания на фургон с бельем. Джейди и Каталина всякий раз прятались сзади, а Трейси продолжала ехать. «Джейди, запах описавшегося ребенка не действует на тебя как-то особенно? Такой земной запах, у меня внутри все переворачивается». На меня тошнит, так что держи руки при себе. Они миновали несколько патрульных машин, припаркованных на обочине. Что происходит? Трис. Ловят сбежавших преступников. Может, стоит возвести кусок стены где-нибудь, чтобы помочь им? Я подумаю об этом. Довольно скоро они пересекли государственную границу. Дорожный знак гласил: Государственная зона отдыха. Озеро Джеттера кемпинг, прокат лодок и лыж. Озеро Джеттера. Мечтательно произнесла Трейси. Я тут не была с самого детства. А когда я приезжала сюда в последний раз, то была слишком беременна для того, чтобы влезть в купальный костюм. Во всяком случае, в такой, в котором на меня можно было бы и посмотреть. А, черт, давайте остановимся. Мне хочется покоя и тишины. Трейси съехала с автострады в нужном месте. Под галереями елей начал извиваться боковая дорожка. Мягкая, солнечная лучами освещалась салон фургона, И хвойный аромат начал состязаться с запахом четверти тонны описанного и обкаканного детского белья. Дорогу к парку указала деревянная табличка. Плата за вход составляла три доллара, которые они отдали рейнджеру в шляпе медвежонка Смоки. Тот осмотрел их фургон с откровенным любопытством. У нас и перерыв на обед, сказала Тресси. Тяжелая работенка, добавил Джейди. Хотя постоянная, заверила Каталина. Они спустились по узкой мощенной дороге к полупустой парковке в окружении леса. Припарковавшись, они с радостью вылезли из машины. Каталина прихватила с собой мистера Бутца. «Как же я хочу прочистить легкие!» «Пошли к воде!» Лес постепенно расступался, открывая вид на огромное пространство сверкающей воды, окруженной высокими холмами, два из которых были частично лишены растительности. Лыжные трассы заросли травой, подъемники бездействовали. Рядом простирался небольшой искусственный пляж, занятый несколькими загорающими. В небольших, выкрашенных красной краской бревенчатых сооружениях размещались комнаты для переодевания, души, комнаты отдыха и небольшая закусочная. Рядом с местом для купания была пристань с весельными лодками, каноэ и спасательными шлюпками. Увидев лодки, Трейси сказала: "Слушай, Джиди, давай возьмем лодку на прокат. Хорошо бы поплавать". Под вывеской, гласившей "цена пять долларов за час, десять долларов за даток", сидел чудаковатый старик, точно вырезанный из дерева плохого качества. Его стул отклонился назад, шляпа была надвинута на глаза, а потуша трубка крепко зажата в зубах. Он либо был жив, либо окоченел совсем недавно. — Эй, приятель, можно взять лодку на прокат? Девня медленно пошевелила рукой и приподняла свою шляпу. Старик подозрительно сощурился, увидев перед собой эту троицу, а потом заявил. «Все лодки заняты». «Все заняты? А эти чьи?» «Зарезервированы». И он уронил шляпу. «Зарезервированы, значит?» «Нет проблем». Джей Ди достал прибор. «Окно?» В воздухе появился прямоугольник. За ним роскошный морской пейзаж. Многочисленные яхты, готовые к отплытию. Девочки, Ой. вот это здорово! Вдоль берега вдруг пробежала волна. Половина лодок, привязанных у пристани, перевернулись и затонули. К пристани пришвартовалась гордая, Сорокафутовая яхта, сверкающая хромом, сияющая полированным деревом. Башня Радара повернута в сторону горизонта под названием «Мечта епископа». Напуганный шумом чудак выглянул из-под своей снова надвинутой на глаза шляпы, потом вскочил, при этом его стул покачнулся и упал. К счастью, на борту их нового судна никого не было. Мистер Бутс заглянул во все люки, но никого не нашел. Трейси быстро взяла руль в свои руки и развернула судно, без излишних раздумий, разрушив пристань.